Глава 27. седьмая. Венчание. Из древле венчание на Руси считалось одним из самых богатых, праздничных и любимых в народе обрядов. Основы таинства своими корнями уходят глубоко в язычество, но с принятием христианства о нем не забыли, и, видоизменившись, оно продолжило свою жизнь, став в итоге важнейшим элементом русской культуры. По традиции... подготовка к помолвке длилась значительное время с обязательным соблюдением всех принятых ритуалов, среди которых были сватовство, мальчишник, девишник, роспись приданого и многое другое. В провинции свадьбы были не такие пышные и богатые, как в столице, но проходили с не меньшим весельем и размахом. Рано утром 22 апреля 1866 года Четыре кареты с приданным невесты Отъехали от усадьбы Самарина к дому жениха Началась суета финальной части подготовки к церемонии Женщины закрылись в опочивальне Анастасии Чтобы помочь ей причесаться, напудриться и облачиться в свадебное платье Мужчины занялись подготовкой экипажей. За час до полудня под и ликование всех собравшихся на крыльцо родительского особняка вышла невеста. Сзади длинный струящийся шлейф белоснежного платья с кружевами поддерживали Эйша и младшая сестра Софья. Лицо счастливицы скрывала фата. Самарин растекся в благоговейной улыбке. Возможно, Джорджу просто показалось, но на щеке ветерана блеснула слеза. — Как же ты прекрасна, счастье мое! — тихо прошептал он. Выждав несколько минут для того, чтобы вся публика смогла оценить красоту наряда и драгоценные украшения, дополнявшие его, Анастасия чинно спустилась к декорированной цветами и лентами карете. Спустя три четверти часа невеста во главе кортежа из десяти экипажей с откидным верхом на белой тройке с бубенцами подъехала к храму. На пороге уже ждал жених в окружении родственников и свидетелей. Церковь во имя архангела Михаила была полностью выстроена на средства Самарина. Ее закладку совершили сразу же после того, как ветеран вернулся с Крымской войны в честь потерянного им сына. И по истечении трех лет на холме в полуверсте от хапра вырос прекрасный храм. Он был пятикупольным по количеству детей благотворителя и имел два предела, освященных во имя Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Вся процессия с гомоном и шумом вывалила из карет на улицу, тут же заполнив всю небольшую площадь перед храмом. Анна Федоровна, улучив момент, отозвала Марту в сторонку. «У меня к вам будет небольшая просьба. Конечно, все что угодно». Мама невесты слегка замялась, подбирая слова. Дело в том, что по закону родителям новобрачных нельзя присутствовать на церемонии. Поэтому я бы хотела попросить вас присмотреть за моей девочкой, чтобы она вела себя достойно, а в случае чего, если потребуется, помочь ей. Да и потом должен же мне кто-то будет рассказать в красках о том, как все было». «Я с большим удовольствием исполню вашу просьбу, но ведь я не православная и не знаю ваших обычаев». Анна Федоровна грустно улыбнулась. Бог един, Марта. Он видит все и не делает различий между нами. судить он нас будет по делам нашим и помыслам. Вы очень хороший человек, как и вся ваша семья. Я это вижу, поэтому и прошу. А обряды наши, кто бы что ни говорил, не сильно отличаются. Да я и не прошу вас в них участвовать. Просто присмотрите за моей девочкой. Не переживайте, я все сделаю. В момент этой беседы, не сговариваясь, а может, наоборот, договорившись заранее, Самарин отвел Джорджа в сторонку для разговора. «Послушай, я тут вот что подумал. Мне в церкву нельзя, но в храм она должна войти под руку со своим отцом, посаженным отцом. Обычай у нас такой. Я, собственно, для этой цели тебя и пригласил. Нет у меня ближе друга, понимаешь?» «Посаженный отец? Кто это?» Это одна из самых почетных должностей на православной свадьбе. У нас такое редко встречается. По сути, тебе нужно исполнить роль отца-невесты. Я почту за честь сделать это для тебя, Алексей. Спасибо, друг. Я в тебе не сомневался. От свадебного поезда до входа в храм была выстелена ковровая дорожка. На нее и вступил Джордж под руку с Анастасией. В другой руке невеста держала букет из роз, лилий и гладиолусов нежно-розового цвета. У входа в храм их уже ожидал жених. Высокий, худощавый парень с темными глазами, гладко выбритым скуластым лицом и добродушной улыбкой. «А у них получится красивые дети», — глядя на юношу, подумал Петерс. Едва переступив порог церкви, Джордж бережно передал невесту Ее избраннику. Далее, вплоть до Аналоя, где их ждал священник, они должны были идти уже рука об руку по атласной красной дорожке. Сразу за молодыми церковь наводнили многочисленные гости свадьбы. Исповедавшись, причастившись и прочитав молитву, венчающиеся преклонили колени на обшитые красным шелком подушки у Аналоя с раскрытой Библией. Тут же за их спинами возникли два свидетеля, коих всего было по трое с каждой стороны. Парень и девушка взяли в руки увесистые венцы и замерли, держа их над головами брачующихся. Началось таинство обряда. Спустя час свадьба под переливы колоколов шумом и гамом выплеснула на церковную площадь. Вышедших на лестницу жениха и невесту, гости стали осыпать монетами и лепестками цветов. Звон монет сливался с колокольным, создавая неповторимую для человеческого слуха и души торжественность. Только и поджидавшие этого момента крестьянские дети ловко сновали между ног гостей и подбирали, соревнуясь в проворстве, разлетающиеся по земле медики-медики. И серебро. Не успели Марта и Джордж прийти в себя, как к ним подбежали беспокойные родители невесты. Ну, как все прошло? Интересовался отец. А свечи не гасли, ничего не упало. Вторила ему супруга. Алексей, Анна, пожалуйста, не волнуйтесь. Постаралась успокоить их миссис Петерс. Все прошло просто замечательно. Ой, ну слава богу. Выдохнула мать и незаметно смахнула слезу белоснежным платком. «Спасибо вам, друзья! Вы очень сильно нас выручили!» Самарин деловито подбоченился и расправил ладонью усы. «Все! Теперь можно и за праздничный стол! По нашим традициям первый день принято гулять в доме жениха, но я позволил себе немного эм, подкорректировать обряд. Неча! Ну и, надо сказать, спорить со мной никто не стал!» Джордж слегка улыбнулся. «Очень хорошо их понимаю. Алексей, слава о твоем несносном характере достигла уже всех уголков земли, от Лондона до Пуэрто-Рико. Каждый знает, если тебе насолить, ничего хорошего не жди». Самарин самодовольно оскалил зубы. «И то верно. А посему, гости дорогие, милости прошу в наше имение». Свадебный поезд, удлинившись вдвое за счет экипажей со стороны жениха, Запылил по проселочной дороге к дому невесты Ехавший в одной из карет Герман Встал во весь рост, держась за голову своего попутчика Чтобы не вывалиться за борт Скучно едем, братцы! А ну, запевай! Вина наш колодец водыды не ты что стоишь Так с песнями до да гикаем кортеж ехал до усадьбы Самарина к уже накрытым во дворе столам. Что что А гулять русский народ умеет. «Веселье и танцы окончились далеко за полночь». Правда, Петерсы не стали дожидаться финала и разошлись по комнатам раньше остальных. Самарин обещал гостям знакомство с местными ремеслами, баню и рыбалку, поэтому было необходимо набраться сил для будущих свершений. На следующий день рано утром в дверь комнаты хозяина поместья яростно забарабанили. Алексей Степанович, Алексей Степанович, проснитесь, беда! Спустя минуту послышалось недовольное ворчание, по паркету зашаркали тапочки, дверь отворилась. На пороге в одном из подним, заспанным и помятым, но все еще счастливым лицом стоял Самарин. Глашка, чего тебе? Беда, корми лицо, и беда! Женщина закрыла ладошками рот и тихо завыла: «Цыц, не гласи! Говори толком, что случилось! «Они пропали! Совсем! Понимаете, как сквозь землю провалились!» — Затараторила Глаша. «Да ты можешь толком сказать, кто и где пропал!» «Дети гостей ваших! Я пришла их на завтрак будить, а в комнате пусто, никого нет! Пропали! Ой, что теперь будет?» Она снова перешла на вой. После бурного праздника слова медленно и неохотно поддавались анализу. Когда же смысл сказанного окончательно отпечатался в мозгу Самарина, его глаза широко открылись, а тень гнева придала лицу такой мрак, что, посмотри он сейчас в зеркало, самого бы взяла оторопь. «Чего? Это как еще пропали? Да я вас всех в реке утоплю!» Ветеран метнулся назад в комнату, в тропях натянул штаны и опрометью бросился в коридор. Глаша, едва поспевая, побежала за ним. Ураганом ворвавшись в комнату детей, Самарин словно вкопанный застыл посередине между двух пустых кроватей. Слева на скомканной после сна простыне лежала ночная рубашка Эйши, на кровати справа пижама Майкла». Постельное белье не было заправлено, а одежда аккуратно сложена, как это было обычно после того, как дети выходили к завтраку. Создавалось впечатление, что они просто растворились во время сна. На столике межкровати лежала, поблескивая в лучах утреннего солнца, крупная золотая монета. Самарин взял ее в руку. На одной стороне было изображено солнце, а на другой — жезл с обвитыми вокруг него змеями. Повертев, он убрал ее в карман. В глазах ветерана стало разгораться недоброе пламя ярости. «Подымай дворню! Обыскать весь дом! Всю округу! Если потребуется, переройте дно реки, но найдите мне детей!» Перекрестившись, Глаша тут же кинулась выполнять поручение, едва не налетев в дверях на Петерса. «Что за переполох? Что случилось? А где Майкл и Эйша?» Самарин повернулся и тяжелым взглядом посмотрел в глаза другу. «Джордж, я не могу этого объяснить разумно, но обещаю тебе, что виновные, кто бы они ни были, будут сурово наказаны!» Ветеран достал из кармана монету и протянул Петерсу. «Тебе знакома эта вещица?» внутри Джорджа все похолодело. Герман.